Теперь я тоже увидел эту штуку. Подумаешь, обычный громкоговоритель. Ружье бабахнуло, сильно толкнув меня в плечо. Мимо выстрел еще раз, и динамик рассыпался на кусочки. «Это всего лишь машина!» — заорал брат Фарвел. «Начинайте атаку! Капо! Гоните людей вперед! Мои метатели смерти поддержат вас, они проломят стены!» Выбора не было.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 Я кинулся прочь, стараясь на бегу не дышать. Куда там? Эти штуковины падали всюду. И в воздухе разливался тяжелый химический запах. Легкий уже разрывала боль удушья, и я не смог удержаться. Я вдохнул, и как только воздух попал в легкий, упал, и мрак объял меня. Я лежал на спине.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 Затем другой надо мною высела с голубое небо, ветер шуршал травой. С огромной осторожностью я приподнялся на локти и окинул взглядом поле битвы. Оно было усеяно бездыханными телами. Впрочем, некоторые уже возвращались из небытия и сидели на земле, держа за головы, а парочка тех, что повиносливее или поглупее даже поднялись на ноги. Повсюду валялись обломки серебристых снарядов, выглядевших теперь совсем невинно. В голове все еще что-то стучало. Но не это было теперь важно. итак мы живы. Газ не убил нас, но просто вывел на время из строя. Это весьма благородно. Я взглянул на собственную тень и прикинул, насколько она укоротилась. Сейчас что-то около полудня. Итого мы были без сознания несколько часов. Так почему же мы не мертвы? Отчего же люди капо нобли не вышли в поле и не перерезали нас, как кроликов, или хотя бы не разружили? Мое ружьецо валялось рядом. Я проверил, оно было даже заряженным. Сплошные загадки.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 Наконец сорвался с места и куда-то побежал. Клочья волос, подхваченные легким ветерком, летели следом за ним. Брат вернулся. Тут криками разразились уже все остальные монахи. А Фарвил доковалял до Капо который пришел в себя лишь теперь. «Разрушенный! Все до дна!» — и рычал монах. А капой его не слушал и только зажимал руками уши. «Плоды шестилетних трудов!» Пропали, разбиты, полная гибель, разрушены метатели смерти, паровой таран. И сделал это он, Капо нобли. поднимай людей и атакуй крепость. Он должен быть наказан за это несусветное кощунство. Копов взглянул в сторону крепости. Она стояла такая же тихая и спокойная, как на рассвете. Мост поднят, будто ничего не происходило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 Каподий Монте потрясал кулаками и изрыгал проклятие. Напасть за моей спиной на мою крепость! Это сын червя, дочи! Это он! Вперед, вперед, быстрым маршем, домой! Вторично совершить подобный марш-бросок я не решился никогда. Мы отдыхали, лишь когда без сил валились на дорогу, выпивали немного воды и снова шли вперед.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 то вдруг заметил двоих мужчин, торопливо удалявшихся по дороге. «Разведчики!» — заорал я. «Мы обнаружены!» Капо выскочил из повозки, подбежал ко мне. Я указал рукой. «Два человека прятались в кустах и побежали в сторону крепости!» Капо в ярости заскрежетал зубами. «В таком состоянии нам их не догнать! Датча будет предупреждена и сбежит!» Он взглянул на растянувшуюся колонну и подозвал офицеров.